55. -е. Февраль 9. -е. Мысли о владыке есть касание к свету. В свете его свет познается. Он был, он есть, он будет в веках. Через него соприкасаемся с беспредельностью. В нем все. Без него вы листья, оторванные от ветви и несомые ветром. Что их ожидает? В беспредельности космоса иерархия — стержень упора, около которого сознание может себя утвердить как центр познающий. Без нее не на чем утвердиться духу в пространстве и некуда дальше идти. Даже малая искаженная вера в нее и та дает духу опору. Даже для малых сих их малое понимание иерархии света, окрашенное ограничениями верований, народности и эпохи, все же фундаментом служит для продвижения духа, если огонь в сердце горит. Но лучше отбросить все наслоения и нагромождения времени, отзвучавших веков, и взять это понятие в новом аспекте. Мы – братья человечества. Старшие ваши братья, прошедшие века пути земного опыта и собравшие для вас сокровищницу космических знаний, мы знаем ваш путь и назначение ваше, и судьбы Земли. В эпоху огня, стремительно утверждающуюся на вашей планете, иерархия света открывает себя и становится близкой, доступной для каждого устремленного сердца. В новом понимании становится близкой она реальной и жизненно нужной. В минувших веках она была той же, но малое сознание людей облекало ее в формы иные, созвучные ступени его развития и понимания. Не будем осуждать, не будем осуждать слишком то, что двигаться им помогало вперед и вдохновляло на подвиг. От качества цвета. чистоты и прозрачности стекла зависит проходящий через него луч. Также и свет иерархии преломляется через сознание человека, теряя в своей чистоте. Потому говорю об очищении сознания от всяких нагромождений прошлых веков. Их лучше отбросить совсем, чтобы быть в состоянии принять новые понимания. Кажущемуся безбожию не удивляйтесь. ибо близка жатва Господня. Мудро совершается переход к эпохе Сати и Юга, когда стадо будет едино и пасты един.